Из доклада генерала-майора Буле, начальника организационного отдела ОКХ. Первое. Состояние войск на середину августа. Пехотные дивизии почти все боеспособны. Укомплектованность их в среднем на одну треть ниже штатной нормы. В период между 20 и 27 августа через немецкую границу переправлено пополнение в количестве 63 тысяч человек. Потери 380 тысяч человек возмещены лишь частично. В том числе и за счет полевых запасных батальонов. Второе. Некомплект грузовых автомашин на 16.08 составляет 38 тысяч штук. Половина этого количества приходится на моторизованные танковые войска. Четверть на части РГК и четверть на пехотные дивизии. Третье. Положение с танками. В части первой танковой группы в среднем потеряли 50% танков. Наихудшее положение в 16-й моторизованной дивизии. В части второй й танковой группы имеют 10-я танковая дивизия, 83% танков. 18-я танковая дивизия, 57% танков. В остальные дивизии второй танковой группы в среднем имеют 45% танков. В третьей танковой группе 7-я танковая дивизия 24% танков. В остальных двух танковых дивизиях по 45% танков. В дивизиях 4-й танковой группы в лучшем случае в среднем 50-70% танков. Чешские танки. Взгляд со стороны. Тотен, Кличевский район Могилевской области БССР. 19 августа 1941 года 12.10. Упетлялись мы до полного посинения. Я, едучи с относительным комфортом в коляске мотоцикла, пропылился так, что когда колонна наконец остановилась, и я вылез, то это плотно слившаяся субстанция отваливалась с моего плаща пластами толщиной в пару сантиметров а несмотря на то что лицо было предусмотрительно замотано платком на бедуинский манер первый плевок больше напоминал комок цемента каково приходится местным лишенным таких благ цивилизации как и мой кэмл позволявший по крайней мере пить на ходу Я даже и думать не хочу. И все это только для того, чтобы отъехать от места нашего последнего хулиганства на какие-то жалкие два десятка километров. Тут, впрочем, грех стонать. Эти километры являли собой такую причудливую мешанину болот, лесов, ручьев, речек, тропинок и дорожек, что сам черт ногу сломит. А уж то, что до самого загатия, на окраине которого мы сейчас остановились, навстречу нам попалась всего одна телега, да три пешехода. Просто подарок. Даже близость к железной дороге командира при выборе района нашего базирования не смутила. Не зря на разведку ходили. Ветка Осипович и Могилев немцами пока не использовалась. Ну а закладочка, оставленная на память, должна была отложить запуск дороги в эксплуатацию еще дней на несколько. Село перед нами раскинулось довольно большое, пожалуй, километров в длину будет, Правда узкое. Вдоль реки всего одна улица идет, но дома по обеим сторонам стоят. Всего около сотни домов для здешней гухомани. Весьма солидный очаг цивилизации. Чуть севернее железка, и разъезд милые, на их за лесом не видно. Собственно говоря, нам этот населенный пункт ни в какое место не уперся. План командира предполагал прорыв севернее за Дубно, но проверить дорогу надо. Люк сразу за бинокль взялся, а и пока я в себя приходил, Отплевывался и отряхивался, наверняка уже все, что надо, рассмотрел. Однако, дабы полным сачком не выглядеть, я тоже цейс достал и рядышком пристроился. — Тетки на мазках стирают. — Ага, вон ребятишки будет, отмечал я про себя, медленно ведя биноклем вдоль берега реки. Дед куда-то на подводе покатил. Прям деревенское идиллия посреди войны. Стоп, а это что? — Саш, флаг видишь? — окликнул я напарника. — А то? — немедленно ответил он. — Ну ни одной машины или мышастого пока не видно. Минут через десять к нам подтянулись остальные. — В чем затык? Фермер остановился в паре шагов от нас в руках бинокль. «Флаг немецкий. Дом большой на круче, на одиннадцать. Навел его люк». «Ага, вижу». Командир поднес бинокль к глазам. «Больше ничего?» «За то время, что наблюдаем, нет». «Сергеич», — позвал Саша бродягу, — сюда». «Что стряслось?» старый сын, как я заметил переносил тяготы пути хуже всех нас вот и сейчас он подошел от машин последним отстав даже от раненого тохи метров на двадцать но оно и понятно но не мальчик уже шестой десяток разменял а тут жарища пылища и сплошные нервотрепки я кстати уже с месяц как обратил внимание что командир стараются беречь силы старого оперативника, больше используя его как консультанта, нежели боевика. Выносливости тренировки – дело, безусловно, хорошее. Но даже мне, несмотря на более чем солидную разницу в возрасте, и то, иное, раскозликом скакать тяжело. И это при том, что с конца июля мои физические кондиции – Забрались на такую высоту, что вниз смотреть-то страшно. Немецкий флаг и больше ничего. Фермер протянул бродяги оптику. Большое зеленое здание. Так это сельсовет местный, после непродолжительного разглядывания заключил Сергеевич. Гарнизон здесь вроде и стоит, но в гости, судя по флагу, заглядывали. А кто нам намешат проверить явочным, так сказать, порядком? Светиться не хочу. Давай, я тебя умоляю. От главного палева мы избавились, помянул он, недавно утопленный в болоте лимузин. А таких колонн, как и наша, сейчас по дорогам двенадцать на дю Тох, дай карту. О, смотри! И бродяга, обтерев, спотеявшее лицо, Когда-то белым платком принялся объяснять. Дорога хоть сколько-нибудь нормальная. Тут проходит южнее, через долгое изкупление А на железке только разъезд, а не станция нормальная. Так что бдительных гестаповцев в такой глухомане можно не бояться. Вон, Антон у нас будет раненым офицером с фронта. главным Ну, а мы обслугой при них. Это, правда, если вообще маскарад потребуется. Уверен? сомнением покачал головой Шура раз. А то. Надолго смотрели. Так, а деревня-то больше это и будет. Дворов двести. И то немцев не видать. Так и флагов никаких там не было, парировал фермер. Торная дорога, вот и все объяснение. Ну ладно, согласился командир. Антон Олег, приведите себя в божеский вид. Я машинально похлопал себя по мотоплащу, отчего в воздух снова поднялись клубы желтой пыли. Что в такой ситуации считать божеским видом, я, честно говоря, не знаю.